Аттракцион безнадега. В старых инструкциях писали, что при повышенном уровне радиации ни в коем случае нельзя курить. Мол, табак вытягивает из почвы кучу канцерогенного дерьма, которая плюсуется к грёбаному облучению, которое шпарит от каждого камня, и все это вместе способно вызвать в недрах моих кишок опасную болезнь. Шутники, чтобы их всех на атомы разложило.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 Баскервиле не лают. Бросились резко. Реакция у Баскервиле дичайшая. Муху на лету ловит Бросились быстро. 30 метров до баги они готовы были сожрать за доли секунды, но... Ну, в баге сидел не юнец без усы и не слабак, а много чего повидавший и ко всему готовый комби. И потому едва распахнулись металлические дверцы фургона, как трубка упала разведчику под ноги, правая рука легла на руль, нога пока едва-едва ласково коснулась педали ускорителя —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 На мгновение задержалась, визирь успел пнуть створку обратно, снова бросилась, но лежащий на спине комбит трижды выстрелил из эрекс. Пули разорвали Баскервилю грудь, но тварь сумела упасть на визире, придавив его стокилограммовой тушей. Дерьмо! У носа клацнули челюсти. Умирающая собака продолжала бороться, а ей на помощь, молча поднимая клубы пыли, со всех лап мчались родственницы, сестры по пробирке. Дерьмо! Гарик щелкнул пальцами. Из правого накладного киберпротеза выскочил клинок, вонзил его в песий глаз, рывком откинул окончательно обмякшую тушу, вскочил на колено и тут же бросился в сторону прыгнувшего Баскервилле пули из пистолета «Не остановишь». Псина врезалась мордой в борт, взвыла, а прокатившийся по земле вихрь хладнокровно расстрелял ее товарку, после чего машинально уловил боковым зрением движение, выставил правую руку, поймав третью псину на клинок,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 Ее не оставляли вниманием все торговцы этой части Зандра, потому что все дело заключалось в полукруглом хребте, который охватывал обширный веселый котел с востока и мягко прижимал карагульским утесом. Из-за хребта в котел не пришла чужая власть, но своих вождей, готовых противостоять падальщикам, в просторечии падлам, на территории не нашлось, и потому главным здесь постепенно утвердился Скотт Баптист —